15 декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку.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 как будут жить 700 тысяч людей здесь, в городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя – Петлюра. Кто он такой? Почему? Эх, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым... Эх, эх, ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно –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 Шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, Рыжего Нерона и мышлаевского. И как только последний образ в разрезной шинели пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочащей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственнее показывало без двадцати пяти пять. Час угнетения и печали.